Дар зеленой руки. Палку воткнут в землю, вырастет дерево с чудными плодами. Хотя вроде бы особых усилий эти люди не прилагают. Но сад их пышен и плодовит, и урожай впечатляет. Какое-то особое везение у них. зеленая рука. Так их называют издревле. Одной женщине достался сад от дальней родственницы. старушка тетка садом не занималась в последние годы, а дряхлела, слаба была. Сад был в запустении, порос бурьяном и крапивой. На участке — крохотный домик, а вокруг — засохшие кусты малины и сорняки. Женщина хотела сад продать. Да ведь надо сначала оформить документы на наследство, выяснить все насчет налога при продаже. Да и сомнения были, кому нужен запущенный сад вдали от города. Маловероятно, что его вообще купят. Женщина потихоньку приводила сад в порядок. Ездила на электричке, потом на автобус пересаживалась. Она была не очень здорова и сильна. Муж умер давно, а детей не было. Только вышла на пенсию, а тут сад появился. Марокко и дококо, если честно. Но она не могла смотреть на мерзость запустения на гибнущие растения. И полить надо, и прополоть. Хотя ничего этого она не умела но спать не могла, когда думала о заброшенном гибнущем саде. И посадила кое-что, скопала пару грядок, клумбу сделала, как смогла, кусты обрезала. И все начало зеленеть и расти. Как в сказке про волшебные бобовые стебли. Цветы, ягоды, зелень. На грядках овощи зреют. Даже старая кривая яблоня зацвела. Завязались яблочки. Сад ожил. Каждый день наполняясь силой. Сосед по саду сказал, что у женщины зеленая рука. Особый дар – оживлять землю и выращивать плоды. И здоровье хозяйки сада тоже поправилось. Она стала сильной, румяной, упитанной. Сад исцелил ее, а она исцелила и спасла сад. И денег прибавилось. Женщина продает овощи и ягоды, хотя раньше и подумать о таком не могла но сад ее кормит и даже разрешает ей раз в год съездить на курорт зимой, пока он спит. Женщина оказалась биофилом, носительницей энергии жизни. Ей нравилось создавать живое и сохранять его, способствовать жизни и умножать жизнь. Она все делала интуитивно, сажала, поливала, подкармливала, разговаривала с растениями, любовалась ими, улыбалась отчасти, когда видела зеленые ростки и ягодки красные. Сад стал ее домом и лучшим другом, ее теминосом, убежищем и сакральным местом. Неожиданно открылся ее особый дар. Дар зеленой руки. А за соседа она замуж вышла. Они объединили участки, и сейчас это зеленые богатые плантации, чудные цветники, изобильные сады. Зеленая рука женщины и жизнь мужа изменила к лучшему, принесла процветание. Если у человека все растет и зеленеет без особых усилий, скорее всего, это биофил, как писал Фром. Биофил способствует процветанию жизни в прямом и переносном смысле слова. Он создает жизнь, и это приносит ему счастье. В этом его предназначение. Именно поэтому ребенку надо давать семена, учить выращивать что-то, хоть цветочек на подоконнике, если сада нет. Так подключаются к энергии жизни, процветания и здоровья. И может открыться дар зеленой руки, способность создавать прекрасный сад жизни в самом широком смысле слова. Тот, кто обнаружил свой дар и воспользовался им для блага, гораздо счастливее, здоровее и крепче. Такой человек может много пользы принести человечеству, если выберет профессию, связанную с процессами создания и сохранения энергии жизни. Врачи, учителя, воспитатели, садоводы, ветеринары могут иметь зеленую руку. Наш земной сад создают биофилы. Люди с зеленой рукой, которые излучают энергию жизни и процветания.